Тонко помальчишище взгвизнул и упал грудью на подоконник. Плужников дважды выстрел, воскаленный вспышками сумрак костела, прыгнул на мокрую вздрагивающую спину пограничника и, перекатившись через него, свалился на кирпичный пол. По волосам обжигающий ударило очередью. Он выстрелил еще раз и на четвереньках побежал к стене. Рядом упал кто-то из бойцов, что тоже прыгал через мертвого пограничника. Плужникова больно ударили по голове сапогом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 с расцарапанной щекой, стоя на коленях, бьет и бьет полотном саперной лопатки по шее немца, и что лопатка эта с каждым ударом все глубже и глубже входит в тело и немец судорожно корчится на полу. Бой кончился. Затихли последние стоны, последние крики и последняя ругань. Немцы, не выдержав, выбежали из костела, и кто не смог убежать, доходил сейчас на кровавленном кирпичном полу. — Вы живой, товарищ лейтенант? — А я лопаткой его, лопаткой, хак, хак, как не телушку. Плужников сидел у стены, с трудом приходя в себя. —